63 Степанов. Степанов уже 40 минут сидел над чистым листом бумаги и не мог написать ни строчки. Рапорт не складывался. И вместить в сухие казенные формулировки все события недельной давности никак не удавалось. Степанов грыз колпачок ручки и смотрел в окно на пустую улицу. С самого утра все не ладилось. Начальник отдела лишь холодно посмотрел на него и приказал: "Через два часа ко мне с подробным письменным рапортом и не забудь ничего. Твоя самодеятельность, Степанов". Теперь всем боком выйдет. Это не очень понравилось Степанову. Он надеялся, что его хотя бы выслушают, но нежелание начальника разговаривать с ним было слишком явным, и настроение у Степанова не располагало к письменным упражнениям. Вчера ему удалось добраться до Москвы очень быстро. Уже в начале пятого он входил в кабинет Васи Задорожного. Тот как раз завершил разговор с кем-то по телефону и положил трубку. Он суховато кивнул Степанову на свободный стул возле приставного столика и коротко сказал: Давай все как есть, без купюр и домыслов. Степанов налил стакан воды из стеклянного графина, сел и все рассказал, стараясь вспоминать мельчайшие детали. Вася почти не перебивал, лишь время от времени задавал уточняющие вопросы и что-то помечал у себя в блокнотике. По его лицу было видно, что он очень серьезно относится к ситуации. Степанов, ты даже не представляешь, какой змеиный клубок ты затронул. Конечно, не представляю. Никто мне ничего толком не говорит, все прикрываются конторскими тайнами. А в итоге я остаюсь крайним. Вася согласился. Так всегда бывает, потому что ты нарушил основное правило. Ты же командный игрок. Твоя задача действовать согласованно вместе с командой. А ты решил, что сможешь в одиночку выдать результат. А в итоге и мяч потерял, да еще и на штрафную нарвался. Степанов горько усмехнулся. Но ты ты можешь мне пояснить, что за проект такой? Вася приподнял брови и покачал головой. «Нет, Степанов, ответов не будет, потому что я и сам почти ничего не знаю. Это связано с какими-то тайными знаниями, парапсихологией, оккультизмом и все в таком духе. У Шклярского была команда людей с уникальными возможностями. Задачи им ставили на самом верху, но что это были за задачи, я даже предположить не могу. Просто маленький факт. Закончился проект, закончилась страна. СССР приказал долго жить, а как там на самом деле, не знаю и знать не хочу. Допустим, а что теперь мне делать? Вася задумчиво посмотрел на него. Степанов: все, что ты мог сделать, уже сделал. Теперь только ждать, чем это закончится. Думаю, всех устроит этот Соломон Гриндель в роли убийцы. Учитывая, что он засветился во всех трех местах, мотивы ему подберут, а, соответственно, на этом фоне твоя самодеятельность не будет выглядеть фатальной. А настоящий убийца так и останется неизвестным, упрямо заявил Степанов. Вася усмехнулся. Тебе-то что? Ты Степанов лучше думай, что будешь начальству говорить. Заикнешься о своих контактах с командой Шклярского, разворошишь костер, в котором сам и сгоришь. А информация о банковском счете – это прямо канистра с бензином в этот огонь. А если еще будешь рассказывать, что подозреваемого вытащил из изолятора, то точно по служебной расследованию попадёшь. Так мой начальник в курсе же был. Он сам мне и сказал забирать его. Вася скептически скривил губы. Степанов, уверен, он очень жалеет сейчас об этом и скорее всего не подтвердит эту договоренность. Да и вообще, во всей этой ситуации ты выглядишь коррумпированным оборотнем с явно корыстными намерениями. Вася, ты же знаешь меня, Степанов даже оскорбился, Задорожно согласился. Знаю, конечно, поэтому тебе и предлагаю все хорошенько обдумать. Надо ли тебе вообще упоминать о Светлиском или Петрове, а тем более о Соломоне. Вообще всю информацию надо подавать очень и очень дозированно, в том числе и обо мне. Степанов понимающе кивнул. У меня и в мыслях не было на тебя ссылаться. Вася многозначительно поднял вверх указательный палец. И это совершенно правильно. Так что думай. Читал Евангелие? Там вот прямо к твоему случаю есть такая фраза: "От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься". Брякни что-нибудь лишнее и все». Степанов твердо сказал: "Не брякну". Вася оживился и заговорщицки подался вперед. Вот и прекрасно. Давай набросаем твою версию, которой будешь придерживаться. А я уж как смогу прикрою тебя. Они сидели еще часа полтора, обсуждая все детали, пока наконец Степанов понял, что до последней электрички на Тулу у него почти не остается времени. Он спешно закруглил разговор, основные моменты были иссны, а мелочи уже он и сам мог продумать. Но от всего этого у Степанова остался какой-то нехороший осадок. Как ни крути, а необходимость что-то скрывать выглядела очень двусмысленно. Сейчас Степанов почти с ненавистью смотрел на лист бумаги перед собой. Одно дело разговор, где можно что-то недосказать, забыть, упустить, и совсем другое письменный рапорт, документ, который всегда может обернуться приговором. Степанов глубоко вздохнул и начал писать шапку. В приоткрытое окошко ворвались звуки с улицы. Внизу резко затормозил какой-то автомобиль. Степанов привстал и удивленно выглянул наружу. Нечасто находится желающий на скорости подлетать к управлению госбезопасности. На его глазах разыгралась драматическая сцена. От управления как раз отъезжала черная Волга полковника Черкасова, а ей перегородил дорогу черный микроавтобус «Мерседес» без номеров. Из микроавтобуса один за другим выскочили бойцы в камуфляже и с автоматами в руках. На головах у них были балаклавы, скрывающие лица, а на бронежилетах жёлтые буквы Спецназ. В следующем мгновение Черкасова вытащили из машины, надели на него наручники и погрузили в микроавтобус. Ещё миг Мерседес хлопнул сдвижной дверью, эффектно развернулся и уехал. Степанов почти бегом кинулся на улицу и уже на выходе из управления столкнулся с Васей за дорожным, которого сопровождали ещё два человека. Степанов от неожиданности даже потряс головой. Вася засмеялся. Что, Саша, не ожидал увидеть? Степанов молча кивнул. Вася показал на своих спутников. Знакомься, Степанов, это майор Головлев и подполковник Смирнов, управление собственной безопасности. Степанов с недоумением осмотрел на Задорожного. Не понимаю, мне показалось или действительно черкаса только что арестовали? Пока не арестовали, а жестко задержали. В Москве к нему появились вопросы, а там видно будет. Надодорожный повернулся к своим спутникам. Начальник управления вас ждет. Поднимайтесь к нему, все как планировали. Вместе с ним осмотрите кабинет Черкасова. А я пока с коллегой пообщаюсь от Он Онлигонько подтолкнул Степанова к выходу. Оказавшись на улице, Вася приобнял Степанова за плечи и тихо спросил: "Не успел рапорт написать?" Степанов так же тихо ответил: "Час просидел, даже строчки не осилил". Вася обрадовался. "Вот и славно. Не спеши пока. У нас тут по вновь открывшимся обстоятельствам все опять переигралось". Так что забудь обо всем, что мы вчера говорили. Нужен будет новый план. Ты можешь хоть объяснить, что случилось? Вася коротко пояснил. Информация из надежного источника. За всеми этими убийствами стоял Черкасов. Это именно его план был. Он знал о банковском счете команды Шклярского. Он подвёл генералу своего человека, некого Мишу, лейтенанта из вашего управления. Ты его, возможно, даже знаешь, хотя он давно уволился. Они пять лет эту тему качали. У них не было всей информации, они по крупицам её у генерала выуживали разговаривая, они дошли до конца улицы и собирались повернуть обратно, как рядом остановилась машина. Огромный блестящий темно синий кадиллак. Задняя дверь открылась, и оттуда вылез Светлицкий. Степанов даже растерялся и не знал, как реагировать. Он был просто ошарашен и молча смотрел, как старик жмет руку Васе за дорожному. От Светлицкого не укрылось его замешательство, и он подмигнув спросил: "Что, капитан, удивлен? Я порой сам поражаюсь, насколько тесен мир". Вася деловито сообщил: Все нормально, Андрей Сергеевич. Черкасова отправили. Светлицкий кивнул. Хорошо. Мы тут проездом в Епифань. Я хотел взглянуть на то, что осталось от дома Берсенева. Степанов не удержался от вопроса. А с Мишей что будет? Да кто знает, безразлично махнул рукой Светлицкий. Сегодня по CNN говорили, что в Амстердаме какие-то наркоманы напали на туристы из России, ограбили его и убили, а потом в канал сбросили. По описанию вроде на него похож. Надо будет у Ивана Ивановича узнать. Он как раз вернулся из Голландии. Может, слышал что-то? Степанов спросил у Васи. А как же теперь получится доказать связь Черкасова с убийством генерала? А никто этого делать и не будет, многозначительно подмигнул ему Задорожный. Черкасов задержан по подозрению в госизмене. Есть сведения, что он еще в семидесятых годах был завербован разведкой одной европейской страны. Так что следствие будет в эту сторону копать. Светлицкий посмотрел на часы и задумчиво сказал: Мне почему-то кажется, он долго не протянет в тюрьме. У него же целый букет хронических заболеваний. Возможно и так, усмехнулся Вася. В любом случае, Степанов с рапортом пока не спеши. Если что, сошлёшься на меня. Всё, мне пора. До свидания, Андрей Сергеевич. Он повернулся и пошёл по улице в сторону управления. Светлицкий протянул руку Степанову. Давай, капитан. До встречи. Мой номер есть, звони в случае чего, не стесняйся. И помни, весь этот мир совсем не такой, как кажется. Он полностью выдуман, а какой настоящий, знает только мастер. Но он сейчас спит. В свой кабинет Степана вернулся полностью разбитым и без единой мысли в голове. Сел за стол и тупо уставился на лист бумаги, лежащей на столе, и вдруг понял, что больше всего ему сейчас хочется написать рапорт на увольнение.